Глава 30. Ариана. Из своей ложи вместе с другими зрителями я зачарованно смотрела на двух воинов, что выжидающе кружили по песчаному манежу. Близился конец последнего раунда решающего поединка. Оба воина были уже уставшими, мокрыми от соленого пота, но довольными друг другом. Силы воинов были равными, но победитель выйдет только один — Один воин, высокий, стройный и жилистый, с длинными черными волосами, забранными в тугую косу. Он внимательно следил за соперником, высоким и таким же худощавым блондином, волосы которого были коротко сострижены, а виски выбриты в необычных узорах. Блондин обрушил на брюнета серию мощных ударов мечом, стремительно оттесняя его к краю манежа. Брюнет уклонялся от ударов, отбивался, но все же пропустил один. и получил ранение в плечо. Он на миг потерял равновесие, но сумел удержаться на ногах. Он зарычал и толкнул ногой противника от себя и начал атаковать в ответ. Блондин растерялся от такой прыти соперника, а брюнет лишь усилил атаку. На мгновение тот пропустил важный удар и навзничу рухнул на песок. Меч выпал из рук, и брюнет с победным кличем занес свой меч над противником. Толпа взревела. Это была решительная и бесспорная победа. Брюнет убрал свой меч, протянул свою руку сопернику и помог тому подняться на ноги. Они дружелюбно обнялись. Вышел судья и объявил воина с черными, как смоль волосами, победителем. Вместе со всеми я аплодировала стоя. «Этот воин меня радует», — сказал Терриас, спустившись со своего трона и встав рядом со мной. Улыбнулась повелителю. А меня радует, что ты прислушался ко мне и отменил кровавые побоища, заменив их добровольными боями на мечах и без смертельного исхода. Я еще думаю строить игрища, о которых ты говорила. Бегуны, прыгуны, танцы, что еще? Стрельба из лука, метание ядра, плавание и многое-многое другое. Я составлю список, — ответила задумчиво трясу и рассмеялась. Определенно наше недолгое путешествие пошло тебе на пользу. Не только это, Аряна. Знакомство с тобой и последствия от этого знакомства полностью перевернули мой внутренний мир. Я будто жил слепцом, но ты излечила меня и я прозрел. Я рада, что ты начал менять свою политику и привнес значимые реформы в свое правление. Не только твой народ, Тыриас, но и другие рады новому положению дел. «Я распустил гарем», — вдруг признался он. «Больше нет наложниц. Эо и эльфы больше не враждуют. Опять же, благодаря тебе». Благодаря тому, что в мире установилось равновесие. И, наконец, магия вернулась и к Эо. нам еще многое предстоит сделать, Теряс. Это только начало пути. Начало долгого и сложного пути. Люди эльфы не сразу изменятся. и сразу исчезнет вражда между светлыми и темными, но я рада, что уже подвижки есть. Новый князь мудр и справедлив, — сказал Теряс. Надеюсь, он не собьется с пути, как его предшественник. Хранители источника тьмы ему не позволят этого сделать, — сказала сурово. Теперь светлые и темные силы всегда будут под контролем. Согласен. «Кстати, ты обещала мне открыть тайну, кто моя суженая?» Расплылась в улыбке и с хитринкой в глазах посмотрела на Териаса. «Ты еще не догадался?» Эльф нахмурился и смешно дернул левым ухом. «Сила предвидения мне не дана, ты же знаешь». Взяла его за руку и прошептала. «Взгляни на соседнюю ложу». Он перевел взгляд туда, куда я указывала взглядом. Тириас Ашаран нахмурился сильнее и воскликнул. «Ариана, ты хоть истинная хранительница, но даже тебе не пристала издеваться над самим повелителем темных эльфов». Его грозность меня рассмешила. «Ты умный мужчина, ты ряс, но иногда невероятно глуп. В чем интересно мне знать, ты видишь глупость? Ты указала на ложу, где расположилась Алиша со своим одноглазым супругом». «Все верно». произнесла с протяжным вздохом и раскрыла тайну. «Твоя суженая, повелитель темных эльфов Теряса Ашаран, это дочь-хранительницы Алиши и Ширидана. Именно она завоюет твое сердце и займет все твои мысли». Лицо Теряса вытянулось, синие глаза эльфа округлились от удивления, и он со священным ужасом в тоне прошептал «Ты, наверное, шутишь?» но это был не вопрос, а скорее неверие в мое признание. Никаких шуток, Теряс. Как только родится их чудесная малышка и достигнет нужного возраста, тогда-то ты и вспомнишь мои слова. Теряс глотнул и по-новому взглянул на Шеридана его беременную жену. «Не верю». Пожала плечами. «Всему свое время, Теряс. Ну, а теперь мне пора возвращаться в обитель». «Не останешься на праздник?» — спросил Теряс. Покачала головой. «Не люблю излишнее внимание к своей персоне, да и заждались меня дома. Придворные мечтают познакомиться с тобой поближе». Улыбнулась ему и похлопала по могучему плечу. «Все, кто желает познакомиться со мной, найдут время и придут в обитель, а праздность — это не для меня». Вернулась в обитель и рассказала Армасу, Ирлаю, Морису, Нирене и Марике, как изменилось все в королевстве темных эльфов. Теряс Ашаран уже не такой, как был тогда, когда его только встретил. он изменился, изменения произошли в лучшую сторону. «Твоя правда, хранительница», — склонил передо мной голову Армас. «После того, как ты очистила наш мир от боли и страданий», Все стало по-другому. Даже эльфы, люди и звери дышат полной грудью, и в их глазах и сердцах больше нет страха. Все Эа рады магии. Как ты и просила, мы начали разрабатывать планы по строительству магических академий, ведь сколько сейчас магов, но это радость для всех, улыбаясь, сказал Эрлай. «Жаль, что сервис не увидит этих изменений», с грустью в голосе произнесла Марика. Его сердце почернело, а душа уже не смогла бы принять эти изменения. «Ни Сервиус, ни князь, ни маги, что творили зло, питая силу тьмы, они заслужили свой конец», — ответила строго. Мне было до сих пор больно вспоминать о том, как пал от меча Твериаса Сервиус. «Пойду к источнику», — сказала хранителям. «Если понадоблюсь, ищите меня там». Я рисовала в своих мечтах прекрасный мир. Сначала не верила, что это возможно, но теперь шаг за шагом он меняется. Больше не будет такого, когда мир — это тир, а его народы — мишени. Не станет больше кровопролитных войн, когда кто-то свой долг выполняет и гибнет. Не будут плакать семьи, теряя не только от войн, но и от болезней своих близких. Зло разрушения коварно, и мы, хранители, — Обязаны стоять на страже и не допускать повторения беды. Я, Ариана, дочь Сталлоне или Раи, родилась в мире Асковидон, но по злому року была укрыта в другом мире. Я выросла на земле и вернулась домой, когда понадобилось миру. Я могу многое, стихии покоряются мне. Я могу силы и мысли с помощью заклинаний расплавить металл, превратить его в прекрасное произведение. Могу призвать любого зверя и услышать его мысли. Могу заставить любое растение вырасти и распуститься за мгновение. Могу измениться и распахнув свои чернильные крылья, взмыть в небо и посоревноваться на перегонки с самим ветром. Могу гальку превратить в бриллианты. Я могу все. И так думала до сегодняшнего дня. Любовь. Я знаю, что меня где-то ждет и ищет мой суженый. Возможно, он даже не из этого мира. Видение о нем пока недоступно мне в той мере, какой бы мне хотелось. Я видела лишь его руки, спину, могучую грудь и массивные плечи. Лицо не открылось мне. А его длинные сильные пальцы были унизаны массивными перстнями. Набухшие вены говорили о силе и мужестве. Большие ладони о величии и крепости. Такие руки удержат в момент падения, крепко обнимут и уверенно сотрут бегущие по щекам пальцы. Я жду его и верю в нашу встречу. В этом ли мире или ином, неважно. Важно то, что есть где-то моя вторая половинка. И раз сила частично показала мне его, значит, мы скоро встретимся. Любовь — вот то чувство, которое способно изменять миры к лучшему. Села возле источника и обрадовалась, когда ко мне подошел Айгар, он привел ко мне свою волчицу, которая вскоре должна была подарить князю и вожаку волков, маленьких и хорошеньких щенят. Судьба щедра к своим героям и не спасла верному своему волку-воину новую любовь. Мантара, так звали его волчицу. Красавица, черная с подпаленными шерсть, умные глаза янтарного цвета. и, самое главное, преданная любовь к своему волку, красивая пара. Обняла Игара и Монтару и от души послала им свое благословение, что бед никаких они не знали и видели не только своих детей, но и внуков, и правнуков. На краю леса волков ждала их стая, и в этой стае был и сын Игара, который выжил в тот страшный день.